НЕМНОГО ЖЕРТВЕННОСТИ Глава первая Сирена вынырнула из воды до половины тела и бурно, резко захлопала ладонями по поверхности. Геральт отметил, что у нее красивая, прям-таки идеальная грудь. Эффект портил лишь цвет, темно-зеленые соски, а ореолы вокруг них лишь чуточку светлее. Ловко подстраиваясь к набегающей волне, русалка изящно выгнулась, встряхнула мокрыми бледно-зелеными волосами и мелодично запела. — Что? — князь перегнулся через борт Когги. — Что она сказала? — Отказывается, — перевел Геральт. — Говорит, не хочу. Но ну, ты объяснил, что я ее люблю, что не представляю себе жизни без нее, что хочу жениться на ней, что только она и никакая другая? Объяснил. И что? И ничего. Ну, так повтори. Ведьмак прижал к губам пальцы и издал вибрирующую трель. С трудом, подбирая слова и мелодию, начал переводить любовное излияние князя. Сирена легла навзничь на воду и прервала его. «Не переводи, не мучайся», — пропела она, — «я поняла. Когда он говорит, что любит меня, у него всегда бывает такая глупая физиономия, он сказал что-нибудь конкретное?» «Не очень. Жаль». Сирена затрепыхалась и нырнула, сильно изогнув хвост и вспенив в воду узким плавником, напоминающим плавник султанки. Что, что она сказала? спросил князь. Что ей жаль? Чего жаль? Что значит жаль? Мне кажется, это был отказ. Мне не отказывают. Крикнул князь, противореча очевидным фактам. Ваша милость, буркнул, подходя, капитан Когги. Сети готовы? Закинем, и она ваша. Я бы не советовал, тихо проговорил Геральт. Она не одна. Под водой их много, а в глубине, может, притаиться кракен. Капитан вздрогнул, побледнел и обеими руками почему-то схватился за ягодиц. — Кра... Кракен? — Он самый, — подтвердил ведьмак. — Не советую играть с сетями. — Ей достаточно крикнуть, и от вашей посудины останутся плавающие доски. — А... вас утопят, как котят. — И вообще, а, главаль, реши, ты хочешь жениться? или просто намерен поймать ее и держать в бочке. Я ее люблю, твердо сказал Англоваль, хочу взять в жены. Но надо, чтобы у нее были ноги, а не чешуйчатый хвост. И это можно сделать. За два фунта роскошных жемчужин я купил магический эликсир с полной гарантией. Выпьет и ножки отрастут. — Помучается недолго, дня три, не больше. — Давай, давай, вызывай ее, ведьмак, скажи еще раз. Я уже говорил дважды. Она ответила, что не согласна, но добавила, что знает морскую волшебницу, которая с помощью заклинаний готова превратить твои ноги в элегантный хвост, притом безболезненно. — Спетело, что ли? У меня рыбий хвост, да ни за что. Вызываю я, Геральт. Ведьмак сильно перегнулся через борт. В тени Коги вода была зеленой и казалась густой, как желе. Звать не было нужды. Сирена взвелась над волнами в фонтане воды. Какое-то мгновение стояло на хвосте, а потом скатилась по волне, перевернулась, демонстрируя все свои прелести. Геральт сглотнул. — Эй, вы, — пропела она, — долго еще. У меня кожа скорбнет от солнца. Белоголовый, спроси его, он согласен или нет? — Он не согласен, — пропел в ответ ведьмак. — нас, пойми, он не может жить с хвостом и существовать под водой. Ты можешь дышать воздухом, а он водой не может вообще. — Так я и знала, — взвизгнула сирена, — знала. Увертки, глупые, наивные увертки, не на грош жертвенности. Любящий жертвует. Я ради него жертвовала собой, ежедневно вылезала на скалы, все чешуйки на попе протерла, плавник растрепала, простыла, насморк схватила. А он ради меня не хочет пожертвовать двумя своими паршивыми обрубками. Любить значит не только брать, но и уметь отказываться от чего-то, жертвовать собою. Повтори ему это. — шеей нас, — воскликнул Геральт. Ты что, не понимаешь? Он не может жить в воде. Я не принимаю глупых отговорок. Я тоже, я тоже его люблю и хочу иметь от него мальков, но как это сделать, ежели он не хочет дать мне молок? Куда я ему икру положу? В шапку? — О чем это она? — крикнул князь. — Геральт! — Я привез тебя не для того, чтобы ты с ней беседы беседовал, а? — Она стоит на своем, она злится. — А ну давай сюда, Сети, — рявкнул агловаль Подержу я у себя в бассейне. — Так она... — А вот такого не хотите, ваша милость? — крикнул капитан, демонстрируя рукой, что он имеет в виду. Под нами, может быть, кракен? Вы когда-нибудь видели кракена, господин? Прыгайте в воду, ежели на то ваша воля, ловите ее руками, я мешать не стану. Я этой коггой живу. Ты живешь моей милостью, паршевец, давай сети, а то велю повесить. Поцелуйте пса под хвост. — На Коге моя воля выше вашей. Я тут капитан. — Да тихо вы оба! — зло крикнул Геральт. — Она что-то говорит. — У них трудный диалект, мне надо сосредоточиться. — С меня довольно! — певуче воскликнула наяс. Я есть хочу. — Ну, Белоголовый, пусть он решает и немедленно. Скажи ему одно. Я больше не хочу быть посмешищем и не стану разговаривать с ним, с этой четырехрукой морской звездой. Повтори ему, что для забав, которые он предлагает мне на скалах, у меня есть подруги, которые делают все гораздо лучше. Но я считаю это играми для детишек, у которых еще не сменилась чешуя на хвостах. «Я нормальная, здоровая сирена. Шье нас, не прерывай, я еще не кончила. Я здоровая, нормальная и созревшая для нереста. А ему, если он действительно меня хочет, надо обзавестись хвостом, плавником и всем, что есть у нормального тритона. Иначе я знать его не знаю». Геральт переводил быстро, стараясь избегать вульгарностей. Не очень-то это получалось. Князь покраснел, выругался. — Бестыжая девка! — рявкнул он. — Холодная макрель! Пусть найдет себе треску покрупнее с большим. Ну, что там у них есть? — Что он сказал? — заинтересовалась шея нас, подплывая. Ну что, не желает заводить хвоста? Так скажи ему. Скажи ему, чтобы он высушился как следует. Что она сказала? Она сказала, перевел ведьмак, чтобы ты утопился.